Глава 39. У них не было доступа ни к конференц-залу, ни к зоне отдыха. Все эти части корабля были повреждены или недоступны. Однако никто из них не хотел разговаривать под нависшими тяжелыми от яда ветвями странных деревьев на мостике, поэтому они забились в кладовую. Паркер ухватился за стеллаж и подтягивался, пока остальные устраивались. Он морщился, но, похоже, упражнение давалось легко. Он даже не запыхался, когда спрыгнул на пол и начал ходить кругами по маленькой комнате. Чжан сидел в середине прохода, потянув колени к подбородку, и наблюдал за Паркером. Тот казался загнанным в клетку животным. «Ты можешь просто остановиться?» — попросила Петрова. Его монотонные движения вызывали у нее тошноту. «Извини», — отозвался Паркер. Он перестал вышагивать и скрестил руки, явно желая что-то сказать и она жестом попросила его начать. «Думаю, ясно, что мы в полной заднице», — резюмировал он. Казалось, он держался лучше всех, хотя она знала, что он не спал с тех пор, как они прибыли. Она даже не видела, чтобы Паркер что-нибудь ел. а Вот ублюдок. «Нас уже поимели», — пожала плечами Петрова. «Ничего нового». «Серьезно? Думаешь, это ничего не меняет?» Надзор послал нас сюда умирать. Он смотрел прямо на Петрову, но она не поддалась на уловку. «Если ты ждёшь, что я не соглашусь, то будешь разочарован. Я говорила тебе с самого начала, Паркер. Мы отверженные, люди, от которых хотели избавиться. Если хотят разминировать минное поле, то не посылают на это дело лучших солдат. Только мы не первые. Там больше сотни кораблей, больше сотни». Паркер был явно оскорблён. «Предполагаю, все они потерпели неудачу. Так ведь?» «Иначе почему они до сих пор здесь?» Он с минуту расхаживал взад-вперёд. «Зачем им посылать новые корабли? После стольких неудач до них так и не дошло». «Я хорошо знаю надзор», — сказала Петрова. «Они могут быть жестокими, но не глупыми. Они думали, что отправка кораблей как-то поможет. Думали, проблему можно решить. Решение есть, и нам предстоит его найти». «Да, у меня есть решение», — сообщил Паркер. «Покинуть планету». «Отказаться от рая один». «Там внизу тысячи людей», — заметила Петрова. «В том числе...» Паркер поднял бровь. «В том числе...» «Ты знаешь кого-то из колонистов?» «Там моя мать». Паркер уставился на неё. Его рот слегка приоткрылся. Джан поднял голову. «Екатерина Петрова? Она здесь?» «На... на планете». Она не особенно удивилась тому, что Джан знал её мать. В конце концов, она была директором надзора, одним из самых важных чиновников ОСЗ. Все знали Екатерину Петрову или думали, что знали. Она вышла на пенсию, живет на Рае-1 уже больше года. «Нет, не живет», — сказал Джан. «Что?» — Петрова уставилась на него. Джан пожал плечами. «Лэнкс сказала, 14 месяцев». «Нет», — возразила Петрова. Она понимала, на что он намекает, но отказывалась в это верить. «Нет, я получил от неё сообщение. Видео, на котором она запечатлена на поверхности. Оно поступило прямо перед тем, как мы покинули ганимет. Паркер, почему ты так смотришь?» Паркер отступил назад, подальше от неё, словно боялся, что она может на него напасть. «Четырнадцать месяцев», — повторил Джан. Лэнг сказала что с планеты не было связи 14 месяцев. Они не хотят, чтобы кто-то знал. Подделывают сообщения с планеты. Петрова покачала головой, посмотрела на свою ладонь провела кончиком пальца по линии сердца, открывая архивные сообщения. Прокрутила страницу до сообщения от матери, которая показывала, как она счастлива на рае 1 На видео Екатерина Петрова смеялась, сажая деревья в землю. Солнечный свет на ее лице был ярким и настоящим, она не могла больше отрицать. Сообщение было подделкой. Даже в первый раз оно показалось нереальным, подозрительным, но теперь она была уверена. Жива ли ее мать? «Почему?» — требовательно спросил Паркер, прервав ход ее мыслей. «Прости?» «Зачем им врать об этом?» «Обо всем этом?» — у Петровой был ответ. Ей он не нравился, и она знала, что ему он тоже не понравится чтобы они могли продолжать вербовать колонистов, солдат, врачей и пилотов, чтобы у них было больше тел для решения проблемы. «Всё это бессмысленно». Паркер подошёл к стеллажу с запасными частями для систем освещения корабля. Взялся за лампу, и она ожидала, что он изо всех сил швырнёт её в дальнюю стену. С видимым усилием Паркер отдёрнул руку и отошёл от стеллажа. «Лэнг сказала, что всё это неспроста». «Почему она не могла объяснить нам, в чём причина?» Петрова пожала плечами. «Она отвечает за сохранение секретов. Очевидно, есть вещи, которые нам знать не нужно. Ты защищаешь её? Это наши жизни она выбрасывает на ветер!» — воскликнул Паркер. Петрова на миг крепко зажмурила глаза. Неужели она действительно собирается встать на сторону Лэнг? «Я не защищаю её, но я знаю директора Лэнг». Я думаю, что её мотивы, вероятно, ну, думаю, разумные, подходящее слово. Если есть вещи, о которых она не хочет, чтобы мы знали, то... Она говорила со мной, — произнёс Джан. Петрова посмотрела на него. При его высоком росте он вдруг показался ей очень маленьким. Его голос был едва слышным шёпотом. «Что?» — спросила она. «Мы все видели то сообщение», — сказал Паркер, раздражённо махнув рукой там было кое что еще но оно предназначалось только мне она просила меня не делиться с вами но но это нечестно паркер насмешливо хмыкнул однако петрову присела на корточке рядом с джаном и вгляделась в его лицо он явно раздумывал стоит ли рассказывать продолжайте попросила она что она сказала я думал что хранить секреты это разумно прокомментировал паркер из за ее спины она отмахнулась от него А затем коснулась плеча Джана, пытаясь успокоить. Доктор стряхнул её руку. Она сказала, что всё, что здесь происходит, как-то связано со мной, с тем, что я видел в колонии на Титане. Титан? Вы имеете в виду спутник Сатурна? уточнила Петрова. Джан кивнул. На Титане нет колонии, заметил Паркер. Уже нет, поправил Джан. Она никогда не была очень большой, около 300 человек. Случилось какая-то, ну «Вспышка болезни, вроде того. Все умерли, все, кроме меня. Я был там врачом, одним из врачей. Я не мог их спасти, я...» Он потер глаза, и Петрова поняла, что он плачет. Она вспомнила, что он не любит, когда к нему прикасаются, но не знала, что еще сделать, кроме как сжать его ладонь. «Это ужасно», — сказала она. «Мне очень жаль». «Вы хотите сказать, что целая колония вымерла?» а надзор просто засунул ее в дыру памяти», — спросил Паркер. «Звучит слегка безумно, понимаете, док?» «С раем один они поступают точно так же», — заметила Петрова. Паркер ничего не ответил. Она снова посмотрела на Джана. «Я знаю, что это трудно, доктор, но прошу вас, не могли бы вы рассказать нам немного больше, что убило всех на Титане?» Если Лэнг думала, что... То же самое было и здесь, на Рае-1, если её мать умирала там от какой-то чумы. У болезни было несколько разных названий. Администратор колонии называл её «красным душителем», потому что перед смертью лицо жертвы становилось ярко-красным. Позже, когда моя... моя коллега, второй врач колонии, когда она немного лучше изучила природу возбудителя, она назвала его Василиском. Но мы потерпели неудачу, думая, что это какая-то чума, болезнь на это совсем не так. Ни вируса, ни бактерии, ни грибковой инфекции, ничего подобного». Он взглянул на Петрову с каким-то отчаянным вопросом в глазах. Она не понимала. Он словно боялся сказать, что это, если не болезнь. «Так что же это было?» — спросил Паркер, стоя у нее за спиной. «Это был пришелец», — ответил Джан.